В стихотворении 1 января 1924 года три смысловых центра «Герой», «Век» и «Москва». Век, время, закончившееся в 1917 году, все еще умирает. Это был век еще глиняный. Определение вызывает в ремесло, тепло человеческих рук, податливость глины, и непрочность глиняных сосудов. Автор данной книги согласен с Стратановским. Старый уходящий век для поэта, в первую очередь век гуманный. Выражено это через метафору глины. По преданию, первый человек Адам был сотворен из глины, и глиняность, так сказать, века, говорит о его соизмеримости с человеком. Примечание. Стратановский. Что такое щучий суд? О стихотворении Мандельштама 1 января 1924 года. Звезда. 2008 год. Номер 12. Страница 185. Конец примечания. Больной век потерял жизненную силу. Его ценности и установки под сомнением. Стареющий сын умирающего века, герой стихотворения, болен, как и породивший его век. Простая песенка, отсылка к Полю Верлену. Моцартианская поэтическая музыка в новом времени неуместна. Ее оборвут. Ночная советская Москва в противоположность старому глиняному веку гремит железом, она сурова и морозна. Крепкий мороз у Мандельштама связан с представлением о русской государственности. Эта символика идет, несомненно, от Тютчева, который в стихотворении 14 декабря 1825 года о крахе декабристов и их участии говорит «О жертвы мысли безрассудной! Вы уповали, может быть, что хватит вашей крови скудной, чтоб вечный! полюс растопить. Едва дымясь она сверкнула на вековой громаде льдов. Зима железная дохнула, и не осталось и следов. Примечание. Тютчев. Страница 166. Конец примечания. И также от Константина Леонтьева с его воспеванием жестокой власти и известным советом подморозить Россию. Аптичная малина. В витринах аптек выставляли стеклянные шары с малиновой водой. Красный отцвет шара ложится на снег кровавым пятном. Кровь на снегу, как в стихах Тютчева. Революция прошла, могучие сонаты отзвучали. Сравните с характеристикой Герцена в шуме времени, чья бурная политическая мысль всегда будет звучать, как бетховенская соната. Остался только отзвук великих мелодий, сонатино пишущих машинок. Волна схлынула, вернулась бюрократия с ундервудами, устанавливается жесткая, как принято в Московии, власть и так называемый щучий суд крепкий мороз и щучий суд в братстве они связаны между собой прочно и никуда не делись образ хищной щуки имеет в русской литературе богатую традицию и щучий суд приводит на память как неоднократно отмечалось и басню крылова щука и сказку карась идеалист салтыкова щедрина на это указывал, например, Эткинд, и повесть 17 века о Ерше-Ершовиче, где среди судей находим щуку-трепетуху. Возвести щучий суд, какой-то одной из литературных щук, видимо, невозможно. Хотя ближайшим источником послужило, по мнению Ронена, стихотворение Владимира Нарбота «Щука», 1921 год. В стихотворении Нарбута, правда, назван «щучий разбойничий прямой покрой», но ни о каком щучьем суде не говорится. Напротив, героиня стихотворения сама попала в уху. Однако в последней строке у Нарбута упоминается «несносный суд Шемяк». Стратановский полагает, что «щучий суд» — это переозвученное выражение «стучкин суд», от фамилии первого наркома советской юстиции Петра Стучки. Если это так, то выражение «Стучкин суд» все же могло добавить лишь новый злободневный оттенок к уже имевшемуся представлению о щучьем правосудии. Оно явно с таким представлением соотносится. Москва спит как деревянный ларь. Предположение Стратановского, что здесь имеется в виду запертые на ночь рынки Сухаревки и Охотного ряда, не лишено оснований. Но кроме того, что деревенскость, так сказать, и, соответственно, деревянность Москвы 1920-х годов были очевидны, сравнение, видимо, отразилось и смерть Ленина. Москва спит как гроб. Смерть Ленина знаменует конец эпохи революционного хмеля. Поэт писал о прощании с Лениным в очерке «При бою гроба» 1924 год. «Необычно Москва в эти ночи. Морозный хруст шагов по завьюженным улицам. Тысячи шагов. Идут кучками. Терпеливые пешеходы с замоскворечья, сплющихи, стаганки. Двери аптек распахиваются». Малиновая аптека пышет паром. Там яблоку негде упасть. Отогреваются. Революция. Ты сжилась с очередями. Ты мучилась и корчилась в очередях и в девятнадцатом, и в двадцатом. Вот самая великая твоя очередь. Вот последняя твоя очередь к ночному солнцу, к ночному гробу. Мертвый Ленин в Москве. Как не посочувствовать Москве в эти минуты? Кому не хочется увидеть дорогое лицо? Лицо самой России? Осип и Надежда Мандельштам прошли в бесконечной очереди прощавшихся с Лениным. В своих мемуарах Надежда Яковлевна вспоминает слова Мандельштама. Он сказал ей что люди пришли жаловаться Ленину на большевиков. Примечание. Мандельштам, Надежда Яковлевна. Вторая книга. Страница 213. Конец примечания. Крепли щучий суд и новая бюрократия. Но совесть, прямо названная в 1 января 1924 года, не позволяет бежать. Соль, и словно сыплют соль, мощенную дорогой, белеет совесть предо мной, как указал уже Ронен в своей классической работе о данном стихотворении, древний символ верности клятве Елизавету. Примечание. Ronan, the structure and meaning of the 1st January of 1924. Конец примечания. Не раз отмечалось, что в этом месте стихотворения Речь идет о нереализованной возможности эмиграции. Ronan и другие. предки поэта жили в местечке Жагоры, Ковенская губерния, ковно-современный Каунас и посол независимой Литвы, поэт Юргис Балтрушайтис, мог посодействовать Мандельштаму в получении литовского гражданства. Но Мандельштам отвергает эмигрантский шанс. Это решение было продиктовано рядом причин. Мандельштаму казалось предательством по отношению к погибшим и замученным социалистам и революционерам прошлого, в первую очередь разночинцам-народникам, с которыми он всегда чувствовал свое родство, подвергать сомнению доброкачественность, так сказать, нового мира. «Уже ли я предам позорному злословию Вновь пахнет яблоком мороз. «Присягу чудную четвертому сословью» и клятвы крупные до слез, присяга четвертому сословью, присяга пролетариату и всем трудящимся. Ведь эти дни звали и приближали народники и марксисты, социалисты всех направлений. Ведь сам поэт в юности был эсеровским пропагандистом в рабочем кружке, мальчики 905 года, шли в революцию с тем же чувством, с каким Николенько Ростов шел в гусары, то был вопрос влюбленности и чести, пишет Мандельштам в шуме времени. Уехать теперь, когда наступило ожидаемое, было для Мандельштама неприемлемым выбором. Другая важнейшая причина, связанная с первой. В Советской России происходили невиданные события. Совершались самые важные в мире перемены. Здесь звучала трагическая и величественная музыка истории, и Мандельштам не мог оставить страну в такую эпоху. Стратановский сформулировал эту позицию очень точно, заметив, что поэт ищет не где лучше, а где глубже. Для Мандельштама была характерна, не только в этот период, установка на героически жертвенное приятие жизни, и решение остаться было избрано с полным сознанием вероятных нелегких последствий. Подобно Анне Ахматовой, написавшей «Мне голос был, он звал утешно».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 чтоб этой речью недостойной не осквернился скорбный дух когда в тоске самоубийства примечание Ахматова десятые годы Москва 1989 год страница 243 конец примечания Мандельштам сам выбрал свою судьбу конечно, играла свою роль и связь с русским языком, непредставимость выхода из стихии живой и бурно обновляющейся речи в иноязычие, а в случае эмигрантского русского языка, как минимум разреженное и объединенное языковое пространство. Пытаться вжиться в новый век, найти в нем свое место – и передать то, что можно передать людям нового времени, значит собирать ночные травы культуры, целебные и влекущие, для племени чужого? Здесь, конечно, слышится пушкинское «Здравствуй, племя, молодое, незнакомое». И кто знает, все еще может повернуться к лучшему. Залогом служит то, что мороз пахнет, и снег хрустит яблоком. Трижды помянутое в стихотворении «Яблоко» вводит не только тему молодости и свежести нового мира, но говорит о витальности, крепости, живучести и жизненных силах России вообще. Снег пахнет яблоком, как встарь. Не раз отмечалось, что этот мотив может быть соотнесен со строкой Хлебникова «Русь, ты вся поцелуй на морозе, синеют ночные дорози, и ночь блестит умно и черно». Пейзаж у Хлебникова ночной. Примечание. Хлебников. Творение. Москва. 1986 год. Страница 165. -я. Конец примечания. Наконец, значение щучей косточки, о которой говорится в финале стихотворения, выяснил Ронен, это, по народным поверьям, оберег, талисман, способный отвести зло, уберечь от напасти, детали пишущей машинки, ее внутренность, напоминают рыбий костяк, и это определяет зрительную сторону образа. Но надежда на гуманизацию жизни, утверждавшейся после октября 1917 года и гражданской войны, не могла быть уверенной. Мандельштам видел и не мог не видеть того, что объективно происходило Как видели это и его современники. Михаил Булгаков в своем тайном дневнике «Под пятой» писал в том же 1924 году, когда создано 1 января 1924 года, «Квартиры, семьи, ученые, работа, комфорт и польза — все это в гангрене». Ничто не двигается с места. Все съела советская канцелярская адова пасть. Примечание. Булгаков. Под пятой. Слово. 1995 год. Номер 7-8. Страница 60 -я. Конец примечания. В новом обществе. Резко понизилась цена человеческой жизни. Наступило время оптовых смертей, как напишет Мандельштам в стихах о неизвестном солдате в следующем десятилетии. По сравнению с тем, что будет, время 1920-х было относительно вегетарианское, пользуясь выражением Ахматовой. Но это только в сравнении с ужасом 1930-х годов. Слово «расстрел» уже перестало обозначать нечто почти невозможное. Смертная казнь стала одним из достаточно распространенных явлений жизни. Но поэт не мог привыкнуть к этому, как привыкли многие. Уже говорилось о столкновении Мандельштама с Блюмкиным в 1918 году. Подобным образом поэт поступил и через 10 лет, когда узнал, что арестованы несколько банковских работников и им угрожает расстрел. Мандельштам сделал все, чтобы приговор был отменен, обращался к тем, кто, по его мнению, имел влияние и мог спасти людей, в частности, к своему всегдашнему покровителю Бухарину, которому послал только что вышедшую книгу стихотворение с надписью, гласившей по словам Надежды Мандельштам, что в этой книге каждая строка говорит против того, что вы собираетесь сделать. «Приговор отменили», — пишет Надежда Яковлевна. Примечание. Мандельштам, Надежда Яковлевна. Воспоминания. Страница 135. Конец примечания. Это будет в 1928 году. А в период жизни в левом флигеле дома Герцена Мандельштам должен был хлопотать об освобождении арестованного брата Евгения. Осип Мильч был старшим из трех братьев Мандельштамов. Он родился в 1891 году, в следующем, 1892, появился на свет брат Александр, а в 1898 Евгений. Это был уже третий арест младшего брата. Арестовали его без всяких оснований. Может ли быть, что арест имел какое-то отношение к тому, что Евгений Мандельштам, юнкер Михайловского артиллерийского училища, оказался на дежурстве в Зимнем дворце 25 октября 1917 года, в день свержения Временного правительства? Никакого сопротивления большевикам юнкера-михайловцы – не оказали. Это представляется маловероятным. Так или иначе, брата забрали, и Мандельштам обращался к Николаю Бухарину за содействием. Он виделся с ним в гостинице «Метрополь» — втором доме советов. Бухарин жил в этой гостинице в номере 229. В письме к отцу Мандельштаму, написанном ранее весной 1923 года, Поэт сообщает, дорогой папочка, сегодня к вам едет на 2-3 дня Шура. Примечание, брат Александр, конец примечания. Мне ехать сейчас бессмысленно, потому что я должен ждать ответа Бухарина. Я у него был вчера. Он был очень внимателен и сегодня говорит по телефону с Зиновьевым о Жене. Если можно... Достаньте из ком-ячейки института заявление, характеризующее Женю, отзыв о его поведении и настроении за последний год. Очень важно. Я передам его Бухарину, и это облегчит его действия. Новое государство уже весьма внимательно следило не только за поведением, но и за настроением своих граждан. Евгений был арестован в Петрограде. Его перевезли в числе других арестованных в Москву. Сначала он сидел во внутренней тюрьме ГПУ на Лубянке. Камеры мало чем отличались от камер на Гороховой в Петрограде, пишет в своих воспоминаниях Евгений Мандельштам. «Без дневного света, вентиляции, с полной изоляцией от внешнего мира». Никаких прогулок. Кто бы мог подумать, что через десять лет здесь окажется Осип. Потом, по-прежнему без предъявления обвинения и без допроса, меня переместили в старую, заслуженную тюрьму Бутырки. Осип и его жена делали все возможное, чтобы добиться моего освобождения. В пироге, посланном мне братом, я нашел крохотную записочку, успокаивающую меня. В ней было сказано, что через несколько дней мы с Осипом и Надеждой Яковлевной увидимся. Через дней пять меня, как говорят на тюремном жаргоне, со всеми вещами вызвали из камеры, опять отвезли во внутреннюю тюрьму, где я сразу попал к следователю, который вернул мне документы и освободил. Мандельштамы встретили меня с большой душевностью и старались сделать все, что могло быть мне приятно. Приехав, я от брата узнал, каких усилий стоила ему борьба за мое освобождение.